Глава тридцать вторая. Первое письмо. Пришла пора рассказать, как обстояли дела у Полины Мэри Холм де Босампьер. На некоторое время мое общение с обитателями роскошного отеля Кресси прервалось из-за их отсутствия. Месье и мисс Босампьер посвятили несколько недель путешествию по Франции и жили то в провинции, то в столице. Как-то тёплым днём я гуляла по тихому бульвару, наслаждаясь мягким апрельским солнцем и довольно приятными размышлениями, и вдруг увидела: посреди широкой, ровной липовой аллеи остановились три всадника: джентльмен средних лет, юная леди и молодой красивый мужчина, словно для того, чтобы обменяться приветствиями. Манеры леди отличались горцовозностью, а мазонка и аксессуары радовали взгляд элегантностью. А внешность восхищала изысканностью и благородным достоинством. Вглядевшись повнимательнее, я почувствовала, что знаю этих людей, а подойдя поближе, поняла, что не ошибась: граф Хомба-сант-ьер с собственной персоной с дочерью и доктор Бреттон. Каким воодушевлением светилось лицо Грэхема, какую глубокую, горячую и в то же время сдержанную радость оно выражало. Сочетание обстоятельств одновременно привлекало и сковывало, возбуждало и подавляло доктора Джона. Жемчужина, которой он восхищался сама по себе, обладала огромной ценностью и безупречной чистотой. Однако он не относился к тем легковерным личностям, которые готовы созерцать лишь сокровища, забывая об оправе. Если бы он встретил Полину в таком же расцвете юности, красоты и грации, но пешком, без сопровождения и в простом платье, в образе простой работницы, почти гризетки, то всего лишь щёл бы её хорошенькой, мысленно одобрил приятность черт и лёгкость движений, но не был бы покорен и завоёван, не попал в сердечную зависимость без ущерба и даже пользы для собственной мужской чести. Доктор Джон соединил в себе черты человека глубоко светского, собственного удовлетворения ему не хватало, тревожилась одобрение общества. Мир должен был восхищаться его поступками, иначе он считал их неудачными и тщетными. Его властительница должна была обладать всеми видимыми достоинствами: печатью благородного происхождения и воспитания, надёжностью бережной и авторитетной защиты. а также всеми свойствами, которые диктует мода, покупает богатство и одобряет вкус. Эти условия выдвинул его дух прежде, чем покориться, и здесь они присутствовали в полной мере. В эту минуту, гордый и исполненный страсти, но робкий доктор Бреттон признал Полину прекрасной дамой своего сердца, и глаза её сияли мягкой улыбкой чувства, а не высокомерным сознанием собственного могущества. В следующий мгновение я поняла, что они прощались. Грэм промчался мимо меня, едва ощущая землю под копытами своего коня и не замечая ничего вокруг. Как же он был красив сейчас. Пылка осознание цели придало чертам новую энергию. "Папа, это же Люси!" донёсся до меня звонкий девичий голосок. "Люси, дорогая, Люси, скорее идите сюда!" Я поспешила подойти, Полина подняла вуаль и наклонилась в седле, чтобы меня поцеловать. Собиралась завтра вас навестить, но теперь лучше приглашу к себе. Она назвала время, и я безропотно согласилась. Следующим вечером я пришла в креси, мы с Полиной закрылись в её комнате. Во время последней встречи разговор шёл о притязаниях Дженевры Фэншо, но сейчас она хотела поделиться впечатлениями от долгого путешествия. Деспосторонних Полина рассказывала воодушевлённо и подробно, ярко и убедительно, однако благодаря пристате выражению и чистоте мягкого голоса никогда не казалось, что она слишком многословна или очень быстро говорит. Моё внимание вряд ли истощилось бы в ближайшее время, однако она сама захотела сменить тему и скоро закончила рассказ. Причина столь резкого завершения выяснилась не мгновенно. Последовало молчание. беспокоенной, но не лишённой признаков задумчивости, наконец Полина повернулась ко мне и застенчиво умоляюще проговорила: "Люси, да я здесь, рядом. Кузина Женевра попрежнему в школе мадам Бек? Да, ваша кузина всё ещё там. Должно быть, мечтаете о встрече? Нет, не очень. Хотите пригласить её провести здесь ещё один вечер? Нет. Она всё ещё говорит о замужестве. только не в отношении тех, кто может вас интересовать. Это вы, доктор Бреттон, вряд ли её мнение могло измениться, ведь 2 месяца назад оно было таким определённым. Это ничего не значит. Вы уже видели их отношения. В тот вечер определённо ощущалось непонимание. Она выглядит несчастной? Не чуть. Позвольте спросить, во время своего отсутствия вы получали известия о грехах или от него самого? Папа получил пару писем, полагаю, деловых. Он задумал один проект, который требовал внимания во время нашего отсутствия, и доктор Бреттон с радостью согласился помочь. Да. Вчера вы встретили его на бульваре и должны бы заметили, что судя по внешности, о состоянии его здоровья беспокоиться не стоит. Папа вполне с вами согласен. Обычно он не слишком наблюдателен, потому что думает о чем-то своем. Но как только доктор Бреттон уехал, сказал: "Да чего же приятно видеть энергию и воодушевление этого мальчика". Да, он назвал доктора Бреттона мальчиком, поскольку до сих пор считает его таковым, так же как меня девочкой. Папа не обращался ко мне, а так заметил вслух: "Люси, опять эта умоляющая интонация". Полина Мэри встала из кресла, подошла и села на низкую скамеечку моих ног. Нам мне очень нравилось. В этой книге я не часто отзываюсь о знакомых одобрительно, так что слушатель не обвинит меня в предвзятости. Близкое общение и внимательное наблюдение открывали в полени искренность, душевную тонкость и ум. Поэтому я относилась к ней с глубокой симпатией. Поверхностное восхищение могло бы проявиться открыто, но моё однако оставалось спокойным и незаметным. О чём-то хотите спросить? Не бойтесь, говорите. Зордившись до корней волос, Полина опустила глаза, но всё же сумела выдавить: "Лисиим не важно ваше мнение, а докторе Бреттоне, пожалуйста, скажите, если знаете, какова у него репутация и склонности?" "Репутация доктора выше всяческих похвал и вполне заслуженна. А характер? Расскажите об этом, вы ведь хорошо его знаете. Очень хорошо." Знаете, каков он дома, видели, как относится к матушке, какой он сын прекрасный, надежда и утешение матушки, гордость и радость. Полина держала меня за руку и каждое доброе слово неосознанно сопровождала лёгким пожатием. Да чем ещё хорош доктор Бреттон? Он истинный джентльмен, великодушный и благородный. Его доброта распространяется на всех, независимо от социального статуса или вероисповедания. Да, папины друзья говорили о нём то же самое. Да ещё рассказывали, что бедных пациентов он лечит бесплатно, в отличие от своих чёрствых самовлюблённых коллег. Вия, это правда? Однажды он разрешил пойти с ним, так что я видела всё сама. Полина подняла глаза, и взгляд её светился нежной благодарностью. она собиралась еще что-то сказать, однако похоже, усомнилась в уместности продолжения разговора. Уже стемнело, в камине остались лишь красные угли, но мне казалось, что ее это только радовало, поскольку позволяло скрыть смущение. Как спокойно и уютно, заметила я, чтобы ее поддержать. Да, наверное, вечер тихий и никто нас не потревожит. Сегодня папа обедает в гостях. Завладев моей рукой, Полина принялась играть пальцами, то украшая их своими кольцами, то оббивая прекрасными локонами, потом прижала ладонь к горячеющей щеке, откашлялась, хотя голос и так оставался чистым, как у жаворонка, и произнесла: "Должно быть, вам кажется странным, что я говорю о докторе Бреттоне. Задаю много вопросов, проявляю интерес, но ничего странного вполне естественно. Он же вам нравится?" А если так, продолжила она поспешно, достаточно ли это причина, чтобы говорить о нём? Наверное, считаете, и меня взбалмошной, как кузину Дженевра. Если бы я находила в вас хотя бы малейшее сходство с мадмозель Фэншу, то не сидела бы здесь, наслаждаясь беседой, а давно вскочила бы и прочитала вам длинную скучную лекцию. Так что продолжайте. И я и собираюсь, ответила Полина с вызовом. Что же ещё по вашему? Сейчас она напомнила мне маленькую поле из брать на обидчивую и раздражительную. Если бы доктор Джон нравился мне так, что была бы готова умереть от своего чувства, даже это не дало бы права нарушить ваше молчание, Люси Сноу, греча возразила полина. Вы это знаете, как и то, что стали бы презирать меня, утратя самообладание и начнён ныть, верно, потому что не считаю достойными уважения тех, кто хвастает победами или жалуется на поражение, но у вас, полина, Искренне готова выслушать. Так что поведайте всё, что считаете нужным, прошу вас. Вы любите меня, Люси? Да, Палин, люблю. А я люблю вас. Общение с вами мне всегда доставляло радость, даже в детстве, когда была непослушной, надоедливой девочкой, мне так нравилось тогда обрушивать на вас свои капризы и прихоти. А сейчас хочется доверять тайны. Так что слушайте, Люси. Полина прислонилась плечом к моей руке, но не так, как почтенный госпожа Фэншо, без напора и навязчивости. Несколько минут назад вы спросили, получали ли мы известия от греха во время путешествия, и я ответила, что пришло два деловых письма для папы. Это правда, но далеко не полное. Что-то утаили? Си трилла и уклонилась от прямого ответа. Но сейчас хочу открыть всю правду. Уже темнее, и в темноте легче говорить откровенно. Папа часто позволяет мне самой открывать почтовый ящик и отдавать ему корреспонденцию. И вот однажды, примерно 3 недели назад, среди дюжины писем, адресованных мисс Бассампиру, оказалось одно, адресованное мисс Бассампир. Я сразу его заметила, потому что почерк показался знакомым. хотела было уже сказать папа вот ещё одно письмо от доктора бреттона однако слово мисс лишило дара речи я впервые получила письмо от джентльмена наверное надо было сразу показать его папе попросить открыть и прочитать первым но я не смогла папины идеи относительно меня хорошо известны он забывает сколько лет его дочери всё ещё считает школьницей, не осознавая, что остальные видят во мне взрослую, достигшую расцвета девушку. Поэтому со странным смешением чувств, смущения, стыда и неописуемого трепетного ожидания я отдала папе его 12 писем целая стадо овец, на себе оставила одно единственное. В время завтрака оно лежало у меня на коленях и вызывало почему-то странное ощущение двойственности существования ребёнка в глазах дорогого родителя и взрослой в собственных выйдя из-за стола я подделась к себе для безопасности заперла дверь на ключ и принялась изучать своё сокровище не сразу решившись вскрыть конверт хорошо защищённую крепость не возьмёшь мгновенным штурмом она требует длительной осады и хорошо обдуманных действий Почер грехома похож на него самого, очерчен также решительно и в то же время мягко, как и печать, чистая, четкая и круглая, вовсе не небрежное пятно воска, полноценная, прочная, уверенная капля и красивый ясный отпечаток. А внутри прячутся вовсе не оскорбляющие зрение острые углы неровных букв. В известный его автограф приходилось видеть. продолжать. Печать показалась слишком красивой, чтобы просто сломать. Я аккуратно вырезала её ножницами, но читать начала не сразу. Искры в бокале так красиво, что захотелось ещё немного полюбоваться, прежде чем попробовать напиток. В этот момент внезапно вспомнила, что перед завтраком не помолилась, услышала, что папа спускается немного раньше, чем обычно, и чтобы не заставлять его ждать, едва одевшись, поспешила в утреннюю комнату, подумав, что молитву можно немного отложить. Кто-то скажет, что надо было прежде послужить Богу, а уже потом человеку. Ну, не думаю, что это такое же грех. Внутренний голос заявил, что мною двигало не дочернее чувство, а какое-то другое. Оно-то и заставило помолиться, прежде чем осмелиться прочитать то, что так хотелось прочитать, подказать себе в исполнении желания, чтобы прежде исполнить долг. Такие импульсы владели мной с раннего детства. Я отложила письмо и помолилась, закончив обращение к Господу горячей клятвой, чтобы не случилось ни причинять папе огорчений и думая о других не забывать о нём. Стоило лишь подумать о подобной возможности, стало так больно, что я заплакала, но всё же почувствовала, что папе всё равно придётся узнать правду и научиться её принимать. Я прочитала письмо Горят, что жизнь полна разочарований, но меня таковое не постигло. Сердце моё не просто колотилось, а трепетало, дрожало, словно приникшее к роднику мучемое жаждой существо. Живительный источник оказался щедрым, полноводным и восхитительно чистым. В золотистой его глубине я увидел лишь отражение солнца, но ни соринки, ни мошки, ни травинки. Ничего ли бы ещё постороннего. Говорят, кому-то жизнь приносит много боли. Доводилось читать биографии путников, переходивших от страдания к страданию. Надежда летела перед ними слишком быстро, не приближаясь и не задерживаясь настолько, чтобы можно было её схватить. Пахари сеяли в слезах и не могли убрать урожай в радости, так как колосья уничтожали паразиты или губила буря. Увы, Некоторые из этих страдальцев встречали зиму с пустыми закромами, гибля от голода и нужды, во тьме и стуже. Была ли их вина, Полина, в том, что не умерли так, как вы говорите? Не всегда. Некоторые проявляли старание и даже настойчивость. Я же не настойчивый и не очень хороша. Однако Господь позволил расти в тепле, уюте и любви. окружённой защитой, заботой, вниманием и лаской дорогого папы, а теперь теперь наступает новое счастье. Грехом любит меня. Сокровенные слова прозвучали хоть и просто, но так весомо, что мы обе надолго умолкли. Но потом я тихо спросила: "Знает ли об этом ваш отец?" Грихом относится к папе с глубоким уважением, но признался, что пока не осмелился заговорить на эту тему, решив, что сначала должен упедиться в собственной состоятельности. Прежде чем предпринимать определённые шаги, счёл необходимым узнать, как отношусь к нему я. И что же вы ответили? Ответила коротко, но отказом меня скорбило, и всё же едва не дрожала от страха, что ответ получится слишком сердечным. Грихом так привередлив, переписывала трижды всякий раз сдерживая пыл и оттачивая слог, пока наконец не довела письмо до состояния немного приправленной сахаром эльдины. Только тогда отважилась запечатать и отправить. Великолепно, Полина. Интуиция вас не обманула. Вы понимаете доктора Бреттона. Но меня терзает вопрос: что же делать с папой? Не делайте ничего. Просто ждите. Но не продолжайте переписку до тех пор, пока не получите одобрения Миссе ба Саньера. А это возможно? Время покажет. Ждите. Доктор Бреттон прислал ещё одно письмо. Поблагодарил за спокойный и лаконичный ответ, но я передала ваш совет и сообщила, что хотя чувства мои остаются прежними, без папиного позволения продолжать переписку не могу. Вы поступили именно так, как следовало. Доктор Брэтон сумеет оценить благородное достоинство его поведения. Оно усилит и его гордость за вас, и его любовь, если такое возможно. Поверьте, Полина, тот свежий, нежный иней, который окружает чистое пламя, бесценный дар природы. Как видите, я чувствую характер греха, и понимаю, что никакая деликатность не может оказаться для него чрезмерно изысканной. Вы доказали, что безусловно его понимаете. Но даже если бы доктор Бреттон ожидал иного, более открытого и смелого приёма, бы всё равно отнеслись к отцу искренне, честно и нежно. Плюси, да что же хочется всё время поступать только так? О, как трудно будет пробудить папу ото сна и объяснить, что я уже не ребёнок. Не спешите, Полина, доверьтесь времени и своей доброй судьбе. Я тоже заметила её благосклонность. Не сомневайтесь, она великодушно создаст условия и безошибочно назначит час. Да, я думала о вашей жизни точно так же, как думали они и вы. Я находила сравнения подобные тем, о которых вы упомянули. Будущее неизвестно, но прошлое выглядит благосклонным. Ребёнком вы внушали мне страх своей необыкновенной хрупкостью. трудно было представить существо более уязвимое в пренебрежении и грубости не ваша внешность, не сущность не расцвели бы до нынешней полноты боль, страх, борьба исказили бы черты лица, нарушили их гармонию, растерзали нервы до состояния привычного раздражения. Вы утратили бы здоровье и жизнерадостность, грацию и прелесть. Провидение защитило и выпестовало вас не только ради собственного блага. Но и ради благо грехама. Он тоже родился под счастливой звездой. Для проявления лучших качеств его натуры необходима такая подруга, как вы. И вот вы готовы и должны соединиться. Я поняла это в тот самый вечер, когда увидела вас рядом в террасе. Во всём, что касается будущего союза, мне видится план, обещание гармонии. Не думаю, что солнечная молодость обоих предвещает великие бури. Уверена, что свыше предписано, чтобы вы жили вместе в любви и гармонии, не как ангелы, а как избранные смертные, которым выпало редкое счастье. Некоторые жизни получают благословение, такова воля Господа, подкреплённое свидетельством рая, другие же с самого начала следуют иным путям. путники встречают капризную ветренную суровую погоду, уступают буре, слабеют и сдаются на милость странной зимней ночи. И что на свете не совершается без высшей воли, точно знаю, что среди бесконечных трудов небесного Отца где-то кроется секрет конечной справедливости судьбы. Знаю, что его сокровища таят доказательство и обещание милости